Глава третья. Ферренс совсем не спал в эту ночь. Более того, он даже не ложился. Слишком реальность напоминала дурной сон, в котором он не мог найти выхода из-за подни самых близких людей. Он стоял у окна и смотрел, как разгорается рассвет. Прекрасное, завораживающее зрелище, которое обычно заставляло верить в лучшее, а сегодня почему-то казалось, что верить больше не во что. Нет ничего, за что все еще стоило бы бороться. И даже чесались руки подписать отречение, уехать к бабушке на саму окраину Лимера, и забыть о столице ответственности за чужие жизни борьбе за власть, которая, по сути, ему не нужна. Но Фран не мог так поступить. Он был королем, наследником своего отца. Всегда знал, что наступит день, когда он примет ответственность за лимер каждого его жителя, и теперь не мог отступиться. Ну и что, что один? Один не ноль, может, это даже к лучшему. Фернс отошел от окна и сел в кресло. Еще ночью ему на стол легли отчеты о пожаре и письма, которые не застали его величество в столице. Сначала Франк просмотрел отчеты. Пожарные маги определили вещество, с помощью которого подожгли дворец. Это действительно была самая простая смесь на основе масла. Она отлично горела и могла быть изготовлена кем угодно. Ничего. Если бы не охрана, сегодня бы колокола звонили траур по королю. Надо наградить парнишек, они сделали все, что могли. Король потер лоб. Голова казалась воистину чугунной. Теперь письма. Одно из них было дрожжево тесте. Тот благодарил за поздравление с юбилеем и выражал беспокойность усилением войска Лимера на границе. Старый лицемер. Ференс отбросил письмо. Война. Не успокоится. Будет им война. Только как же не хотелось нового кровопролития. Это ведь снова загубленные жизни. Тысячи, тысячи. Но кого может потерять сам Фран? Никого. Его друзья и так мертвы. Умерли по его вине, и он никогда об этом не забывал. Может, поэтому и не подпускал к себе никого. Не желал видеть новых смертников. А Донтон... Ференс поджал губы. Донтон, кажется, заигрался в шпиона Иланда и забыл, что его родина Лимер. Но на Донтона Фран пусть излился, однако не обижался. А вот по поводу Тильды уже принял решение. Совсем рассвело. Ференс чувствовал себя обессиленным. Ничего не хотелось. Он чувствовал себя выжженным, как его дворец. Так глупо. Неужели где-то в его самообладании все-таки прошла трещина? И как теперь от нее избавиться? Потому что его слабостью сразу же воспользуются, разрушат. В двери снова постучали. Ференс собирался уже разразиться бранью, но его побеспокоили не слуги, а тот, кого он недавно вспоминал Артур Донтон, явился герой-любовник. Фран тихо засмеялся. Брови Арта удивленно взметнулись вверх. Ты в порядке? Настороженно спросил он. Не дождешься, ответил король, кивком, указывая на свободное кресло. Что-то ты рано. Собрал вещи, отдохнул немного и приехал. Ты обещал позвать прислугу, чтобы я мог всех допросить. Да, сделаю, кивнул Фереренс. Позавтракаешь со мной. Почему нет, дома не успел. По одному сигналу короля в малый столовый бросились накрывать на стол. За завтраком Фран не проронил ни слова, то и дело замечая, как встревоженно на него глядит Артур. Видимо, решил, что его величество на грани того, чтобы лишиться рассудка. Зря. Ференса так просто не возьмешь. Наконец, с едой было покончено, и они вернулись в гостиную. Король уже собирался было отдать приказ собрать в коридоре всю прислугу, допрашивать их он точно будет вместе с Артуром. Но Донтон вдруг спросил. «Что с тобой? Ты сам не свой со вчерашнего дня?» И очень захотелось ответить правду, даже язык зачесался. Узнал, что в принципе никому не могу доверять, резко ответил Фернс. Потому что люди, которых я считаю близкими, врут в глаза. Артур, видимо, понял, потому что как-то побледнел. Фран. Плевать! отчеканил король. Нравится моя жена? Дарю, забирай, только ее папе сам объяснишь все. Фран. Теперь уже голос Донтона звучал возмущенно. Тильда, не вещь! Это все, что тебя останавливает? Да, то есть нет. «Между мной и твоей супругой ничего нет, кажется, я уже говорил тебе об этом». «Да неужели?» Злость снова подняла голову, и Ференс жал кулаки. «Тогда почему, едва открыв глаза после пожара, она зовет тебя?» Артур закусил губу. Впервые Ференс видел, чтобы тот занервничал. «Мы с ней были дружны в Илленде», — сказал он. «Но между нами ничего нет, слышишь, и все твои подозрения беспочвенны. А почему она звала меня? Потому что я ее друг». Единственный человек, который связывает ее с родиной. И Тильда цепляется за меня, потому что я одинока. Ты ведь сам попросил восстановить эту связь, разве нет? Получается, я во всем виноват. Я этого не говорил. Тогда что за намеки? Я просил выяснить, не шпионка ли моя жена, а не тащить ее в свою постель. Хватит говорить ерунду. Артур резко поднялся. Не стоит впутывать меня в свои семейные проблемы. Если сам не можешь найти с Тильдой общий язык, я в этом не виноват. Да и она, я думаю, тоже. Все можно понять, Фран. У тебя нет времени сейчас отвлекаться на что-то, но Тильде нужно твое внимание. Она по-прежнему чувствует себя в лимере чужой. А потом ты удивляешься, что она тянется к единственному, хорошо знакомому человеку. Мы шесть лет общались с ней в Иланде, были друзьями. Может, на тот момент чуть больше, чем друзьями, но и мне нужно было за кого-то держаться. И все же, повторюсь, между нами ничего не было. Несколько совместных прогулок еще до вашего брака. Не повод обвинять девушку. А ты видишь врагов там, где их нет. Так не должно быть, Ференц. Фран посмотрел на него внимательно и рассмеялся. Право же слушать доводы Донтона было смешно. Арт пылал таким праведным гневом, что сейчас казался посланником Лимы. Глупый-глупый Арте, слишком правильный для этой страны. Ференс и сам долго выжигал из себя эту правильность, потому что иначе сожрут. Почему придворные тянутся за Александром? Потому что у Алекса сотни масок, для каждого своя, и они рады обманываться, хлопать в ладоши, приветствуя свои иллюзии. И неудобен им Фернс, Который не идет на поводу, ни с кем не советуется, никому не заглядывает в рот. Наверное, за это и придется заплатить головой. Фран. Артур, кажется, и вовсе забеспокоился из-за этого смеха. Послушай, я больше не подойду к тильде, даю слово. Насчет ее шпионажа мы все выяснили, но ты, тебе стоит отдохнуть, наверное. Мне стоит застрелиться, выпалил король и снова рассмеялся. Вот увидишь всей стране станет легче жить. А теперь присаживайся, и я прикажу позвать всю прислугу, которая приехала со мной из дворца а есть те кто не приехал прищурился арт дворец тоже нужно отмыть очистить но те кто служил в моем крыле здесь и сейчас мы сможем с ними побеседовать я предпочел бы поговорить с ними наедине ответил упрямый донтон а я не спрашиваю чтобы ты предпочел или ты тоже хочешь занять мое место нет значит не перечь и ференс позвонил в колокольчик он приказал явившемуся камердинеру собрать всю дворцовую прислугу в коридоре и тот удалился фран же занял кресло в центре гостиной приготовившись ждать Затем вспомнил, что за сердечными переживаниями забыл, зачем вообще отправил вчера Донтона прочь из дворца. «Кстати, ты и поговорил с Бойлзом?» — спросил он. «Поговорил?» — ответил Арт. Сам он пока на службу возвращаться не собирается, но если в академии снова сменится ректор, обещал подумать. А по поводу тех, кто мог бы составить костяк твоей охраны, посоветовал обратиться к моим бывшим однокурсникам. «Поможешь их отыскать?» «Подашь список?» — помогу. Фернс пожал плечами. «Только вряд ли они согласятся». «Из-за той истории, в результате которой я застрял в Иланде? спросил Артур, глядя слишком пристально. «Из-за нее», — согласился король, — «не каждый готов платить своей головой. Война окончена, и выжившим хочется жить». «И все же...» «Разбирайся сам, Донтон», — резко перебил его Ферренс. «А сейчас займись прислугой, у меня не так много свободного времени, а я тоже хочу услышать, что они скажут». Всего с королем из столичного дворца приехало тридцать слуг и служанок. А Ференс этим утром ждал еще и приезда советников, и ему меньше всего хотелось пару часов сидеть тут, но это было необходимо. Речь шла даже не о нем, а о Тильде. До этого все атаки были направлены лично на Франа. Он к ним привык, успешно их предотвращал. Утомительно, да, но пока не смертельно. А сейчас впервые кто-то решил избавить его от жены. Может, покушение организовал кто-то другой, кто-то, не имевший к нему отношения ранее. Фран давно начал подозревать, что против него ведет игру не один человек. А Алекс Эйланд? Король решил пожертвовать дочерью? Слуги входили по одному, прятали глаза, боялись. Допрос вел Донтон. Ференс лишь присутствовал, но при этом он слушал и слушал очень внимательно. «Я ничего не видела», — лепетала молоденькая служанка королевы, «а глазенки-то бегали». Видимо, это заметил не только Ференс, потому что Арт задал вопрос. «А вы в тот момент находились в комнатах ее величества?» «Да», — запинаясь ответила девушка. «Тогда почему не разбудили королеву, ощутив запах дыма?» Почему допустили риск для ее жизни? Девушка вдруг всхлипнула и закрыла лицо руками. «Скажите правду, и я дарую вам помилование», — впервые за все утро вмешался Ференс. Служанка посмотрела на него большими от страха глазами. «Я ушла на свидание», — шепотом сказала она. «Ее Величество спит крепко, никогда не зовет нас ночью, да и Фрейлина там дежурила». И когда вернулись, сразу как запах дыма почувствовала. Девушку заметно трясло. И когда бежала назад, видела мужчину. Он шел очень быстро от комнат королевы. «Как он выглядел?» — спросил Артур. «Высокий, темноволосый», — ответила та. «Волосы длинные, лицо такое странное, будто не местное». Артур и Ференс обменялись взглядами. Похоже, о личных спорах придется забыть. У них появился подозреваемый. «Сможете помочь королевскому художнику написать его портрет?» — поинтересовался Ференс. Девушка отчаянно закивала. Кажется, она уже была готова на все, лишь бы ее отпустили и не казнили. «Вот к нему отправляйтесь», — король махнул рукой. «Скажите мой приказ». Служанка едва не выбежала из гостиной, а Фран потер гудевший после бессонной ночи виски. «Думаешь, Иланд?» — спросил его Артур. «Да», — ответил Фернс. «Они обвинят меня в гибели Тильда и со спокойной совестью объявят новую войну. Поэтому им выгодно оставить меня без жены. Взглянем на портрет, может, узнаем кого. Возможно, только... Что? Да нет, ничего, иди занимайся делами. У меня сегодня день должен быть расписан по часам, а что в итоге? Никакого порядка». Арт лишь едва заметно улыбнулся, поклонился и вышел. Ференс позвал секретаря, приказал подать письменные принадлежности и написал в столицу, чтобы для Артура отыскали его бывших приятелей, а затем, наконец-то, принял недовольных советников. Все возмущались ночным происшествием, требовали поставить на уши столицу, топали ногами. Но что толку? Нет его, как ни крути. Ференс поторопился их выпроводить. Он уже думал было скрыться куда-нибудь от придворных, когда в двери в очередной раз постучали. «Ваше Величество, Ее Величество Тильда просят принять», — доложил слуга. «Вот как! Ее Величество просит!» Франц сначала хотел отказать, сослаться на занятость, но потом решил, что этот разговор все-таки должен произойти, так почему не сейчас. Тильда вошла следом за слугой. Она была бледна, избегала смотреть мужу в глаза, а Ференс... Он чувствовал, что у него внутри пустыня, выжженная земля. У каждого рано или поздно наступает предел. Он своего достиг. Девушка, которая могла бы быть рядом, стать судьбой, ею не стала. Более того, выбрала его друга. Самое забавное, что Фран не прекратил считать Донтона другом, хотя стоило бы казнить и дело с концом. У меня мало времени, сразу обозначил Ференс. Я знаю, Ваше Величество, откликнулась Тильда, ожидая, пока он предложит присесть. Но этого не произошло, и она сама примостилась на краешек кресла. Королева нерешительно мяла в руках подол бледно-голубого платья. И. Фран напомнил о своем присутствии. Вы обижены на меня, сказала она тихо. Обижен. Это было не то слово, но король не стал уточнять. Он просто молча слушал. «Я догадываюсь, чем это могло быть вызвано, и мне жаль. Меньше всего на свете я бы хотел обижать вас». Фран продолжал молчать. Он смотрел на супругу, ее подрагивающие губы, тонкие руки, нервно теребящие ткань, и понимал, что простить не сможет, даже если Артур прав, даже если она звала единственного друга, не сможет, и все. «Ваше Величество!» — Тильда все-таки подняла голову. «Прошу, скажите хоть что-нибудь». «Я отправлю вас к отцу», — отчеканил Фран. Полгода прошло, у нас нет детей. Это достаточно веская причина, чтобы разорвать наш брак. Собирайте вещи. Нет. Жена бросилась к нему, вцепилась в руки, но Ференс вырвался и отодвинулся. Почему? Я только что ответил на ваш вопрос. Король поднялся, отошел к окну. Мне надоело. Быть лишним в собственной семье. Просить внимания как подаяние. Больше этого не будет. Завтра же я оглашу свое решение матушке. Сегодня же напишу Вилланд, и завтра вечером, думаю, совсем будет покончено». Я, конечно, не лучший муж Тильда, но вытирать об себя ноги не позволю. Так же, как и думать о других мужчинах. Я безумно устал от ваших капризов. Вы хотели вернуться в Иланд? Я согласен. Нет, вы все не так поняли. Тильда снова попыталась коснуться его рук, но Ференс увернулся. То письмо. Я злилась из-за вашего поведения и... Какое письмо? Насторожился Фран. Королева покраснела. Я писала отцу, что хочу расторгнуть брак, призналась она. Но это был минутный порыв, Вас оскорбили меня и... Что ж, мы квиты усмехнулся Ференс, раздумывая, куда подевалось письмецо взбалмошной супруги. «Я оскорбил вас, вы меня. Давайте на этом разойдемся в разные стороны. Поверьте, меньше всего на свете мне хочется тратить время на женщину, которая меня ненавидит. Но мирный договор, то есть ненависть она не отрицает, отлично. Я попробую договориться с вашим отцом о других условиях». Ференс повел плечами. «Да нет же, услышьте меня, умоляю». Тильда едва не плакала. «Давайте попробуем еще раз, пожалуйста». «Нет» а теперь избавьте меня от вашего общества, я плохо себя чувствую». И это была правда. После бессонной ночи сильно болела голова. А может, сказывалось напряжение последних дней? Как бы там ни было, Фран едва держался на ногах, ощущал себя больным. Надо позвать целителя. Даже банальная простуда в таком окружении может стать смертельной, близкие постараются. «Вы бледны, я пошлю за целителем», — испуганно проговорила Тильда и бросилась вон из комнаты. Фран даже не успел ее остановить, Он тяжело опустился в кресло, и, когда появился целитель, немного пришел в себя. Однако противиться лечебной магии не стал. Его личный лекарь сокрушенно покачал головой. «Вы совсем измотали себя государственными делами, Ваше Величество», — сказал он. «Я пропишу вам тонизирующую настойку, она поможет поскорее прийти в себя. Однако настоятельно рекомендую больше отдыхать, иначе никакие лекарства не помогут». «Я в порядке», — ответил Ференс, изучая Тильду, замершую за спиной целителя. «Вы правы, мне просто требуется отдых». На стойку, на стойку пришлите, пригодится. И никому ни слова о моей болезни. Ступайте. Лекарь поклонился и вышел, а король посмотрел на супругу. И вы тоже, сказал уверенно. Но вон, иначе уедете немедленно, клянусь. Тильда подхватила юбки и выбежал из комнаты, а Ференс позвал прислугу, приказал не беспокоить его, даже если и этот дом будет гореть, а затем прошел в спальню и лег. Пожар выбил его из клей, пусть в этом и было нелегко признаться. Ничего справиться. «Бывало и хуже, гораздо хуже». Фран закрыл глаза. «В одном целитель прав. Если он не отдохнет, свалится с ног. А этого допустить никак нельзя».